Трамвай зазвонил и, рассыпая искры, двинулся по набережной. Если несчастным сделала Фреда женщина, Айда скажет, что она о ней думает. Если Фред покончил самоубийством, она докажет это, об этом напечатают в газетах, кто-то от этого пострадает. Айда собиралась начать с самого начала и трудиться упорно. Она была непреклонна. Первым этапом в течение всей панихиды она не выпускала из рук газету была Молли Пинк, о которой упоминалось как о личном секретаре директора фирмы Картер и Гэллоуэй. Ай дошла от станции метро Чарринг-Кросс и обдувал горячий ветер. Солнечный свет, заливая тренд, бликами дрожал на радиаторах автомобилей. В одном из верхних этажей пансиона Стэнли Гиббонса у окна сидел человек с длинными седыми усами по моде времен короля Эдуарда и рассматривал в лупу почтовую марку. Прогрохотала большая подвода, груженная бочками а на Трафальгарской площади били фонтаны, словно прохладные прозрачные цветы, распускались и падали в тусклые закопченные бассейны. «Это будет стоить денег», — повторяла себе Айда. «Если хочешь знать правду, это всегда стоит денег». И она медленно пошла по переулку святого Мартина, отсчитывая возможные расходы, но грусть и решимость к ней беспрестанно возвращалась мысль — это увлекает. Это жизнь, и сердце ее билось сильнее. На улице Севен-Дайлс, около дверей королевского дуба, бродили негры в плотно облегающих опрятных костюмах и старых форменных галстуках школы, где они когда-то учились. Айда узнала одного из них и остановилась с ним поболтать. «Как дела, Джо?» Над яркой полосатой рубашкой, словно ряд огней в темноте, засверкали крупные белые зубы. «Прекрасно, Айда, прекрасно. А что, ваша сенная лихорадка?» «Да все мучит, Айда, все мучит. Ну, всего хорошего, Джо. Всего хорошего, Айда». До конторы господ Картера Эгеллоуэя было четверть часа ходьбы. Она помещалась на самой верхотуре высокого здания, недалеко от Грейсин. Теперь ей нужно было экономить, она не хотела тратиться даже на автобус. Когда она добралась до пыльного старинного здания, там не оказалось лифта. Крутые марши каменной лестницы утомили Айду. Весь этот долгий день во рту у нее ничего не было, кроме булочки, съеденной на станции. Она села на подоконник и сняла туфли. Ступни у нее горели. Она принялась растирать пальцы на ногах. Вниз по лестнице шел какой-то старый джентльмен с длинными усами. Он искоса каким-то порочным взглядом посмотрел на Айду, На нем были клетчатый пиджак, желтый жилет, серый котелок. Он снял котелок. «Попали в беду, мадам?» — спросил он, глядя на Айду маленькими тусклыми глазками. «Может быть, я могу помочь?» «Я никому не позволяю чесать мне ноги», — ответила Айда. Старик засмеялся. «Вам очком». «Вот это мне по сердцу!» «Вы наверх или вниз?» «Наверх, под самую крышу. Картер и Гэллоуэй. Солидная фирма. Скажите им, что это я вас послал. А как вас зовут? Мойн. Чарли Мойн. Я вас здесь уже видел раньше». Не может этого быть. Ну, значит, где-нибудь в другом месте. Никогда не забываю женщину с хорошей фигурой. Скажите им, что вы отмойна. Сделают в срочном порядке. А почему здесь нет лифта? Да старомодные люди. Я и сам старомодный. Я видел вас в Эпсоме. Возможно, возможно. Я всегда замечаю интересных женщин. Пригласил бы вас выпить за углом бутылочку шипучего, если бы эти попрошайки не выманили у меня последнюю пятерку, с которой я вышел из дома. Хотел пойти поставить парочку на одну лошадь, но сначала должен зайти домой. А пока я хожу, выплата снизится, вот увидите. Вы, наверное, не сможете меня выручить. Два фунта. Меня зовут Чарли Мойн. Воспаленные глаза смотрели на нее без надежды, даже равнодушно и небрежно. Пуговицы желтого жилета приподнимались в такт стуку его старого сердца. «Вот могу дать вам фунт», — сказала Айда. «Бегите быстрее. Ужасно мило с вашей стороны. Дайте мне вашу карточку». «Сегодня же вечером пришлю вам чек». «У меня нет карточки», — ответила Айда. «Я тоже не взял с собой». «Ну, ничего, ничего. Меня зовут Чарли Мойн. Связаться можно через Картера и Гэллоуэя. Меня здесь все знают». «Ну, так все в порядке», — сказала Айда. «Мы еще увидимся». «Мне надо идти наверх. Обопритесь на меня». Он помог ей подняться. «Скажите им, что вы от Мойна. Сделают срочно». Она посмотрела назад, на поворот лестницы. Он засовывал фунтовую бумажку в карман жилета, поглаживал усы, кончики которых еще золотились, как пальцы курильщиков сигарет. Бедный старикашка. Он никак не надеялся получить столько, подумала Айда, глядя, как он спускается по лестнице, беззаботный, несмотря на вечную нужду. На верхней площадке было всего две двери. Она открыла ту, на которой была надпись «Стол справок». Здесь, без сомнения, и обитала Молли Пинг. В маленькой комнатке, едва ли больше чулана для метелок и швабр, она сидела возле газовой горелки и стосала конфетку. Когда Айда вошла, На нее зашипел чайник. А дутловатое, прыщавое лицо безмолвно повернулось к ней. «Извините», — сказала Айда, — «хозяев нет. Мне надо поговорить с вами». Рот слегка приоткрылся, кусок конфеты повернулся на языке, Чайник засвистел. «Со мной?» «Да», — ответила Айда. смотрите чайник убежит. Вы есть Молли Пинк? Хотите чашку чаю?» Стены коморки от пола до потолка были уставлены папками. Сквозь Немытое много лет, маленькое запыленное окошко, как отражение в зеркале, виднелись другие здания с тем же расположением окон. В разорванной паутине висела мертвая муха. «Я не люблю чай», — ответила Айда. «А тем лучше. У меня всего одна чашка», — заметила Молли, заваривая чай в толстом коричневом чайнике с отбитым носиком. Один мой приятель по имени мой начала Айда. Ах, он, протянула Молли, мы как раз выставили его. К ее машинке был прислонен открытый журнал «Женщина и красота», и глаза ее постоянно возвращались к нему. Выставили? Да, выставили. Он приходил к хозяевам, ну, пытался к ним подлизаться, а видел он их. «Они ушли. Хотите конфетку? Вредно для фигуры», — ответила Айда. «А я зато не завтракаю». Над головой Молли Айда видела наклейки на папках. «Рента 1-6 Мадлейн». «Рента Вейнич и Стейт Рента от них веяла высокомерным богатством, собственностью. «Я пришла к вам», — сказала Айда, — «потому что вы встречались с одним моим приятелем». «Садитесь, садитесь», — предложила Молли. «Это стол для клиентов, на нем удобнее». «Мистер Моин!» «Ох, какой он приятель!» «Не Моин!» «Некто по имени Хейл». «Не хочу я больше связываться с этим делом». «О, вы бы видели хозяев, они просто взбеселись». Им пришлось отпустить меня на целый день из-за этого дознания. На следующий день они заставили меня работать допоздна. Так что же произошло? Что произошло? Хозяева просто ужас как обозлились. Меня интересует Фред Хейл. Я с ним, собственно говоря, и не знакома. А этот... «Мужчина, про которого вы сказали на дознании, что он подошел, это был не мужчина, парнишка. Он знал мистера Хейла. Но в газете написано, о, это мистер Хейл сказал, что он его не знает. Я это и повторила. Они меня ни о чем не спрашивали, только поинтересовались, не было ли чего странного в его поведении. Ну, в нем не было ничего, что могло бы показаться странным». Он просто был напуган, вот и все. К нам сюда много таких приходит. Но вы им об этом не сказали? Здесь нет ничего особенного. Я сразу догадался, в чем тут дело. Он был должен деньги этому парнишке. У нас здесь таких много бывает, вроде Чарли Мойна. А он был напуган, правда? Вот бедняга Фред. Он сказал, я не Фред, да еще как резко, но, по-моему, он был совершенно нормальный. И моя подруга, говорит, тоже. А какой был ну, этот парнишка из себя? Ну, обыкновенный парнишка. Высокий, не особенно, блондин. Не сказала бы. А каких лет? Приблизительно моих, кажется. А сколько вам? Восемнадцать, ответила Молли, вызывающий, глядя поверх пишущей машинки и кипящего чайника, и продолжая сосать конфету. Просил он денег? У него не было времени просить денег. А больше вы ничего не заметили? Мистер Хейл очень хотел, чтобы я пошла с ним. Но я не смогла, ведь со мной была подруга. «Спасибо», — сказала Айда. «Все-таки я кое-что узнала». «Вы что, сыщик?» «О, нет. Я просто его приятельница». «Здесь действительно было что-то не так?» «Теперь она в этом убедилась?» Она опять вспомнила, как он нервничал в такси и, шагая в лучах вечернего солнца, по Холберну к своему жилью на Рассу сквер Она снова подумала о том, как он протянул ей десять шиллингов, прежде чем отпустил ее в туалет. Он был настоящий джентльмен. Возможно, это были его последние несколько шиллингов, а эти люди, этот парень, требовали с него деньги. Может быть, он... уже был разорившийся бедняк вроде чарли мойна и теперь когда лицо его уже начало расплываться у нее в памяти она невольно наделяла его некоторыми чертами чарли мойна во всяком случае его воспалененным глазами галантные джентльмены щедрые джентльмены настоящие джентльмены В империала со стен свисали напущенные рекламы, солнце бросало от логи и лучи сквозь ветви платанов. Колокольчик звонил и звонил, призывая к чаю в каком-то пансионе на Корим-стрит. «А попробую-ка я столик», — подумала Айда, — «и тогда уж буду знать». Когда она добралась до дома, в передней лежало письмо-открытка с изображением Брайтонского мола «Если бы я была суеверной», — подумала она. «Если бы я была суеверной», — она перевернула открытку. Это писал всего лишь Фил Коркери, который просил ее приехать. Каждый год она получала такую же открытку из Истберна, из Гастингса, а однажды получила из Аббернстойта, но она ни разу не поехала. Он был не из тех, кому ей хотелось бы подавать надежды, слишком уж тихий, таких она не считала мужчинами. Она вышла на лестницу, ведущую в подвал, и позвала стрека Кроу, Ей нужны были еще две руки для спиритического сеанса. И она знала, что старику это доставит удовольствие. «Дедушка Кроу!» — позвала она, глядя вниз на каменную лестницу. «Дедушка Кроу!» «Что вам, Айда?» «Я собираюсь повертеть столик». Она не стала ждать его. а поднялась к себе, чтобы все приготовить. Комната выходила на восток, и солнца в ней уже не было. Стало прохладно, сумрачно. Айда включила газовый камин и задернула старые портьеры из пурпурного плюша, чтобы закрыться от серых небес, дымовых труб. Затем она поправила диван-кровать и подвинула к столу два стула. Из-за стекла буфета На нее взглянула ее жизнь, уютная жизнь, фарфоровые безделушки, купленные на побережье, фотография Тома, книги Эдгара Уоллеса и Нэтты Сирт, приобретенные у букиниста, ну ты журнал «Добрые друзья», портрет ее матери, опять фарфоровые безделушки, несколько стоявших вместе зверушек из дерева и резины, мелочи, подаренные приятелями, спиритическая доска. Она осторожно вынула доску и заперла буфет. Плоская овальная доска из полированного дерева на маленьких колесиках была похожа на какое-то насекомое, выпалшее из ящиков в подвале на кухне. Но на самом деле ее сделал старик Кроу. Он тихонько постучался в дверь, вошел бочком, седые волосы, бледное лицо... Близорукие подслеповатые глазки, щурящиеся на голый светлый шар настольной лампы. Айда бросила на лампу розовый вязаный шарф, чтобы смягчить свет и поберечь его глаза. «Вам нужно спросить у него что-нибудь, Айда», — поинтересовался старик Кроу. Он слегка дрожал от нетерпения, испуганный, заинтригованный. айда очинила карандаш и вставила его в отверстие на узком конце доски садитесь с дедушкой кроу что вы сегодня днем делали а у жильцов седьмого номера были похороны умер один из этих студентов индийцев Я тоже была на похоронах. У вас были хорошие? Хм. В наше время не бывает хороших похорон. Лошади всегда без плюмажей. Айда подтолкнула доску. Она покатилась в бок по полированному столу, больше, чем когда-либо похоже на какого-то жука. Карандаш слишком... «Длинный», — сказал старик Кроу. Он сидел, зажав руки между коленями и, нагнувшись вперед, следил за прибором. Айда привинтила карандаш немного выше. «От прошлым или о будущем?» — спросил старик Кроу. У него еще не прошла легкая одышка. «Сегодня я хочу вызвать духа», — ответила Айда. «Живого или умершего?» «Умершего. Я видела, как его сожгли сегодня днем в крематории. Идите сюда, дедушка Кроу. Положите пальцы. Вы лучше снимите кольца». — сказал старик Кроу. — Золото его смущает. Айда сняла кольца, положила кончики пальцев на доску, которая заскрипела и покатилась прочь от нее по большому листу пищей бумаги. — Ну, давайте, дедушка Кроу. Старик Кроу захихикал. «Она ведь упрямая!» — сказал он и положил свои костлявые пальцы на самый краешек доски, выбивая мелкую нервную дробь. «Что вы хотите спросить его, Айда?» «Ты здесь, Фред?» Доска, скрипя, завертелась под их пальцами. чертя по бумаге длинные линии то в том, то в другом направлении. «Она хочет сделать по-своему», — заметила Айда. «Тише, тише», — прошептал старик Кроу. «Заднее колесико доски немного застоприлось, и она остановилась». «Теперь можно и посмотреть», — сказала Айда. Она оттолкнула доску в сторону, и оба стали разглядывать сеть линий, проведенных карандашом. «Здесь можно различить...» «Д», — заметила Айда. А, «Может, это Н?» ну, «Во всяком случае, что-то тут есть. А попробуем еще раз». Она решительно положила пальцы на доску. «Что случилось с тобой, Фред?» И прибор тотчас же дернулся и покатился. Вся ее неукротимая воля словно сосредоточилась в кончиках пальцев. На этот раз... Она не потерпит никакой бессмыслицы. Бледное лицо старика Кроу, сидевшего с другой стороны, тоже сосредоточенно нахмурилось. «Пишет! Пишет! Настоящие буквы!» С торжеством сказала Айда, и когда ее пальцы на мгновение легли свободнее, она почувствовала, как доска решительно покатилась прочь, будто повинуясь еще чьей-то воле. «Тише!» — шепнул старик Кроу. Но доска застоприлась и остановилась. Они отодвинули ее. И тут уж бесспорно, большими тонкими буквами было выведено незнакомое им слово сак «Это похоже на имя», — заметил старик Кроу. «Оно должно что-то значить», — сказала Айда. «То, что пишет доска, всегда что-то значит. Попробуем еще». И опять деревянный жучок бросился бежать, чертя свой запутанный след». лампа изучала розовый свет из-под наброшенного на нее шарфа старик кроу свистел зубом ну а теперь сказала айда и подняла доску на бумаге была наискось начердана длинное неразборчивое слово фрессалоко Ну, вот и все сообщение, — сказал старик Кроу. — Вам ничего больше не выжить из этого, Айда. — А я все-таки попробую, — возразила Айда. — Да это яснее ясного. — Шре... Сокращённо Фред. Само. Самоубийство. И Око. Это то, что я всегда говорю. Око за око и зуб за зуб. А что значит эти два Л? Эл... Ну... «Пока еще не знаю. ну я подумаю». Она откинулась на спинку стула, ощущая свою силу и торжествуя. «Я не суеверна», — сказала она. «Но против этого ничего не скажешь. Деска-то уж знает». «Да, уж она-то — повторил старик Кроу. свистя зубом. «А попробуем еще раз?» Прибор покатился, заскрипел и резко остановился. Яснее ясному. На нее смотрело имя Фил. «Ладно», — сказала Айда, — «ладно». и слегка покраснела. «Хотите сахарного печенья?» «Спасибо, Айда, спасибо». Айда вынула из буфета жестянку и подала ее старику Кроу. «Они довели его до смерти», сказала она счастливым голосом. «Я знала, здесь что-то не так. Посмотрите на это око. Оно как будто подсказывает мне, «Что я должна делать?» Ее взгляд задержался на слое Фил. «Уж я заставлю этих людей пожалеть, что они родились на свет». Она с наслаждением вздохнула и вытянула свои стройные ноги. «Добро и зло», — сказала она. «Я верю в то, что существует добро и зло». и, откинувшись немного глубже в кресле, со вздохом счастливого удовлетворения она проговорила «Это будет увлекательно, это будет интересно, это будет кусок жизни дедушка Кроу». Она высказала самую высокую оценку, которую вообще способна была чему-нибудь дать, А старик в это время причмокивал губами и розовый свет струился над книгой ворика дипинга